«Вот истинное счастье, капитан Гарднер», — сказал Даге, искренно пожимая руку Росвеля. «Да, счастье. Я надеялся встретить вас подле этой группы островов, на которых можно найти тюленей, потому что они, наверное, находятся там, где мой покойный дядюшка заставил меня предполагать их по его морским картам, но не думал встретить вас нынешним утром».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 А теперь она находилась в бассейне, который ее экипаж долгими часами работы ей приготовил. «Мы ее спасем, Даге! Мы ее спасем!» — вскричал Росвель, позабыв в эту минуту великодушных усилий всякое чувство соперничества. «Я знаю, что вы хотите делать. Я это тотчас же понял. Эта высокая земля есть то место, которого вы ищете». А на северном берегу этого острова есть морские слоны, львы и другие животные в довольно большом количестве, чтобы наполнить всякую шхуну, которая когда-нибудь выходила из Виньерда. Вот что я люблю, сказал Даге, дружески пожимая руку Росвеля. Охота за тюленями всегда должна производиться целым обществом, и один корабль не может проникнуть в столь высокие широты. Что же касается Росвиля, то он немного посмеялся над мнением, выраженным Даге, об охоте за тюленями, потому что он внутренне был уверен, что Виньердит сохранил бы тайну, если бы владел ею один. «Ну, — сказал он, — забудем прошедшее. Вы помогли мне у Гатераса, а я здесь оказал вам кое-какие услуги. Вы, Даге, знаете правила нашего ремесла. Первый пришел, первый воспользовался».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 сказал решительным и резким голосом Дагге. «Мне стоило довольно труда открыть эту группу островов, и мы, Виньерцы, не можем представить себе возможности быть побежденными. Если вы проведете здесь зиму, то это другое дело», отвечал, смеясь, Росвель. «Не достанет и морского лива из Виньярда, чтобы согревать вас, и вы на будущее лето должны возвратиться в ваших бочонках или навсегда остаться здесь».